Глава двадцать седьмая Утром, воспользовавшись тем, что небо затянуто облаками, я совершил приятную прогулку по койоту. Присовокупил к ней покупку утренних газет, похихикал с киоскершей. В то утро она была особенно весела и игрива. Приветствовал хозяина закусочной и владельца Карсона. Приобрел пять яблок в лавочке экологически чистых продуктов, повстречался с пенсионерами-завсегдатаями бара «Тендер». Словом, это был триумф обыденных событий, которые так легко ложатся на страницы дневника. Обыденные события — это именно то, в чем я нуждаюсь, хотя бы время от времени. Тем паче, что они лишь кажутся обыденными и позволяют дневнику проглотить этот роман, так упорно подстерегающий меня во тьме сельвы, которая, как мне иногда кажется, подступает к самому дому. Светло-серое небо с синеватыми тенями под каждым облаком. Велосипед с поврежденным передним колесом. Торжество обыденных подробностей. Ролан Барт сказал как-то, что для любого личного дневника возможен только один успех — Пережить битву, хоть это и будет однозначно отдаление от мира. алан Паульс. Любой дневник — это буквальное воплощение зомби, живого мертвеца, существа, видевшего все и все пережившего, чтобы рассказать об этом. алан Паульс. Родился в 1959 году. Современный аргентинский писатель и сценарист. Поскольку большинство испытанных временем клиентов тендер-бара — в иной денег бывает человек 5 а в иной набирается и семеро — курят непрестанно, то весьма вероятно, что они желают повстречать смерть именно на этой тропе. Как правило, самым говорливым оказывается Дарио, морской инженер, давным-давно ушедший на покой, и, вопреки обыкновению, сегодня у него изо рта не торчит сигара. С ним я знаком лучше, нежели с остальными, что и позволило мне под каким-то предлогом подсесть в то утро к этой компании. Дарио рассуждал о своей летней простуде, сообщая, что это пустяки, ничего серьезного, однако она его угнетает, потому что в июле не должно быть насморка, а тут еще и температура, да и кашель, и все это лишает его душевного равновесия. Я подумал было, что он мучается без сигары и собирался сказать ему об этом, но потом решил, что это будет не кстати, и лучше не влезать. Тем не менее, в возникшей вскоре паузе решил произнести еще более рискованную фразу, и что-то помешало мне избежать этого. Вопросил их, чего бы каждый из них пожелал, если бы знал, что желание может быть исполнено. «Никто из них и ухом не повел», Одни притворились, что не слышат, другие и вправду не расслышали, ибо от присутствия в их компании постороннего их обуяло особого вида глухота, смешанная с безразличием. Один Дарио захотел что-то ответить, и после нескольких слов, столь невнятных, что теперь уже я их толком не расслышал, сказал, что если бы мог делать, что хочет то дошел бы до центра земли и нарыл рубинов и золото, а потом пустился бы на поиски приключений и постарался бы найти каких-нибудь настоящих чудовищ. В его мечтании было немного от того таинственного бродяги из хасидской легенды, но было и что-то детское, и меня рассмешило, что он говорит о чудовищах, ибо на самом деле ради этого вовсе незачем спускаться к центру земли, чудовищами были все присутствующие. Мимо нас, как дуновение, пронеслась Анна Тёрнер. Она прогуливала собачку, а та, натягивая поводок, безбожно тянула её вперёд, так что хозяйка едва не падала. «Я только что выполнила секретное задание», — сказала Анна с лукавой улыбкой. «Я не ожидал её появления и продал бы душу дьяволу, чтобы в этот миг стать невидимым, лишь бы только она не подумала, что на самом деле я такой же замшелый старый пень, как эти пенсионеры, отчего я сижу с ними». Немного погодя, когда я, уже собираюсь проститься со своими сотрапезниками, очень рассеянно оглядывал залитую солнцем перспективу улицы Ландрес, я вдруг испытал нечто вроде галлюцинации и на несколько секунд увидел на противоположном тротуаре Санчеса и Кармен. Они не держались за руки, но так казалось. Я был так потрясён, что невольно отвел глаза. Однако через мгновение снова взглянул и убедился, что на другой стороне улицы нет ни души. «Надо ли обращаться к врачу из-за одной галлюцинации?» — ломал я голову. «Санчес и карман всего лишь полдневные призраки. Быть может, все это лишь проекция моих страхов, привидевшаяся мне потому, что сошлись воедино чувства, которые уже несколько дней бурлили во мне. Недоверие к карман перемешалось с любовными интригами из дневника «Черевовещателя», в последнее время составлявшими круг моего чтения». Дарио, заметив, наверное, что я оцепенел, спросил, что случилось. «Да ничего», — ответил я, — увидел там впереди кое-что, а теперь не вижу. Я поднялся, и хотя беспокойство мое по поводу только что увиденного никуда не делось, все же предался наблюдением за легким поединком гримас, начавшимся среди пенсионеров из-за моего поползновения уйти. Подумал ли я о том, чтобы превратить эту мимическую битву в часть поединка гримас, который тоже предполагал когда-нибудь переписать? Тотчас вслед за тем осознал, что делать этого я не должен ни в коем случае. Есть кое-что такое, что понимаешь очень быстро, еще в процессе вынашивания и обдумывания, и сейчас мне было ослепительно ясно, как никогда в жизни» то обстоятельство, что сюжет рассказа «У меня есть враг» показался мне взятым из самой жизни, племянник Санчеса питает к нему просто звериную ненависть и поносит на все корки. Вовсе не значит, что сюжеты остальных девяти глав, которые я тоже собираюсь переписать, должны походить на события, случающиеся в моем реальном мире. Подумав об этом и о том, так и не уняв беспокойство и не сумев вскрыть его, я распрощался с пенсионерами, Перешел улицу, свернул за угол и, как если бы привидевшееся мне происходило в действительности, поискал карман и ее спутника на улице Урхель. И никого там, разумеется, не нашел, кроме солнца, заливавшего тротуары. Пошел дальше, и на последнем перекрестке ко мне пристроился нищий, который был прекрасно одет, если не считать южной оконечности его брюк, свисавших на огромные растоптанные башмаки, будто взятые на прокат из фильма Чарли Чаплина. Они одни указывали, что их обладатель побирается как положено. Это, конечно, был нищий новой волны. В Барселоне уже появилось несколько таких. Они носят дорогую одежду и не смущаются несоответствием. Побираются очень вежливо и профессионально, и стиль их, конечно, сильно отличается от исторически сложившейся манеры просить милостыню. Нищий в непомерных башмаках прежде всего сообщил, что уже много лет определяет здоровье как некую способность жить полной жизнью. Каковой способности он лишен уже давно. Я дал ему монету, хотя на нем была рубашка в цветочек, и сочувствие он не вызывал, ну, ни малейшего. И я не раскаялся в том, пусть бы он даже был ряженым, что надурачил меня своими трюками. Более того, глядя, как он удаляется, я восхитился его походкой, Невольно обращающий всеобщее внимание на эти башмаки, будто взятые из театрального реквизита, и, конечно, в купе с даром слова служили основой его уникального метода зарабатывать деньги своим талантом, и что не менее важно, с таким достоинством и уверенностью в себе. Дома, где благодаря кондиционеру воздух был почти ледяной, я попытался отделаться от фантасмогорического видения Кармын и Санчеса на другой стороне улицы, и после долгих поисков нашел, наконец, способ, пусть не очень прочный, но любопытный, убить время и избыть свои тревоги, и нырнул в воспоминания о лучших часах неопределенности, в которые на протяжении многих лет бывал вовлечен. А потом задумался о могиле, не дарующей покой, Сирила Конноли, где автор весьма умно размышляет, как вести себя в сомнениях, Впервые я прочел эту книгу, когда работал помощником у сеньора Гавальда. Его адвокатская контора стала моей первой службой. Служба была так себе. Открывать двери разнообразным клиентам и годами бегать по коридорам, подавая кофе и сахар необходительному начальству. По счастью, я незаметно поглаживал книгу сомнений Каннолли, лежавшую в правом кармане. И это давало мне силы и дальше открывать двери в качестве юного и бедного адвоката-гарсона. В те дни я еще ни в кого даже не успел влюбиться. Как никогда подходило мне имя Мак. Ах, как это здорово сказано у Канолли. Вот нам показалось, что встретили на улице знакомого. Вскоре поняли, что ошиблись, однако уже через мгновение буквально натыкаемся на него. Это предвиденье отмечает тот миг, когда мы входим в длину волны, оказываемся в ее магнитной орбите. Сколько ни пытаюсь, а все не могу понять, как забыть мне сегодняшний полдень. Когда, покинув пенсионеров и свернув за угол, я следовал за тенью карман и встретил ее плоти на улице Буэнос-Айреса с хозяйственной сумкой в руке. Дальнейшее заняло доли секунды. — Ты одна? — спросил я. Она удивилась несказанно. «Ты что, спятил?»